Когда я уже собрался уходить, в комнату вбежал прелестный малыш, поздоровался с отцом, одним из надзирателей. Вид зрячего ребенка среди толпы слепых причинил мне на какую-то минуту не меньшую боль, чем вид слепого мальчика у входа два часа тому назад. А когда я вышел из этого дома, насколько ярче и сочнее прежнего показалась мне глубокая синева и небо, и море после того мрака, в который погружено столько юных жизней там, в этих стенах. В так называемом Южном Бостоне, где все на редкость благоприятствует этой цели, расположилось по соседству друг от друга несколько благотворительных заведений. Среди них государственная больница для душевнобольных. Дело в ней поставлено приотлично в соответствии с гуманными принципами умиротворения и доброты, теми самыми принципами, которые каких-нибудь 20 лет тому назад считались хуже ереси и которые с таким успехом применяются в нашем приюте для бедных Хенуэли. «Главное — проявлять расположение и выказывать больше доверия даже к сумасшедшему», сказал мне живший при больнице врач-ординатор, когда мы проходили по коридорам, где вокруг нас свободно разгуливали и группами собирались его пациенты. И если найдется человек, который станет отрицать или оспаривать это мудрое положение, даже увидев, к чему оно приводит на практике, я могу сказать лишь, что надеюсь не попасть в число судей комиссии по сумасшествию, когда станут решать вопрос о нем, ибо я, безусловно, признаю его сумасшедшим уже по одному этому признаку. Все отделения этой больницы построены одинаково, и каждое напоминает длинный коридор или галерею, куда с обеих сторон выходят спальни пациентов. Здесь они работают, читают, играют в кегли и другие игры, а когда погода не позволяет занятий на воздухе, вместе проводят досуг. В одной из таких комнат среди душевнобольных женщин, черных и белых, спокойно, с самым невозмутимым видом, сидели жена врача и еще какая-то дама с двумя детьми. Обе дамы были изящные и красивые, и одного взгляда было достаточно, чтобы заметить, что уже само их приветствие оказывает благотворное влияние на собравшихся вокруг больных. Прислонившись головой к каминной доске, возле них восседала пожилая женщина, державшаяся с претенциозным благородством и изысканностью манер и разобранная не хуже самой Мэйдж Уалтфайр. Особенно отличалась ее прическа — чего только не было у нее в волосах и кусочки газа и трепицы, и какие то бумажки и всякая всячина точно это не голова а птичье гнездо держалась же она так словно вся была в драгоценностях правда на носу у нее красовались действительно золотые очки и при нашем приближении она уронила на колени очень старую засаленную газету в которой должно быть читала отчет о своем появлении при каком то иностранном дворе я потому так подробно описал ее чтобы на ее примере показать, каким путем врач приобретал и сохранял доверие своих пациентов. «Это дама, сэр!» — громко возвестил он, беря меня за руку и с величайшей учтивостью подводя к эксцентричной особе. При этом он ни взглядом, ни шепотом, ни тихо сказанным словом не выдал себя. «Владелица нашего особняка! Все здесь принадлежит ей! И только ей! Как вы могли убедиться, дом это большой!» И для того, чтобы поддерживать в нем порядок, нужно немало слуг. Как видите, живет она весьма широко. Она любезно разрешает мне посещать ее и позволяет моей жене и детям жить здесь, за что мы, естественно, очень ей признательны. Как вы должно быть уже догадались, она чрезвычайно гостеприимна. При этих словах она милостиво наклонила голову. И не станет лишать меня удовольствия представить ей вас. Этот джентльмен прибыл из Англии, сударыня. Он только что совершил трудный переезд по морю. Мистер Диккенс — хозяйка дома. Со всею серьезностью и уважительностью мы обменялись почтительнейшими поклонами и двинулись дальше. Остальные сумасшедшие, казалось, отлично поняли шутку, и это их, так было не только в данном случае, но и во всех прочих, когда речь шла не о них самих, очень позабавило. Тем же путем я узнал, на чем помешаны еще некоторые из них, и каждый остался очень доволен нашей беседой. Такой метод позволяет не только установить полное понимание между врачом и пациентом относительно природы безумия и степени одержимости, но и подстеречь минуту просветления, а тогда ужаснуть больного, показав ему всю нелепость его мании. Каждый пациент в этом приюте ежедневно за обедом пользуются ножом и вилкой. С ними обедает и тот джентльмен, чей метод обращения с больными я только что описал. Посредством одного лишь морального влияния он сдерживает даже самых буйных и не дает им перерезать глотки всем остальным. Действенность этого влияния, безусловно, а как сдерживающая сила и, конечно, как метод излечения, оно в сто раз эффективнее всех смирительных рубашек, кандалов и наручников, к которым невежество, предрассудки и жестокость прибегают испокон веков. В корпусе, где происходят занятия по труду, каждому больному выдаются необходимые инструменты так же свободно и с таким же доверием, как если бы он был вполне здоров. А в саду и на ферме они и вовсе работают лопатами, граблями и мотыгами. Для развлечения они устраивают прогулки, бегают на перегонки, удят рыбу рисуют, читают и ездят кататься в специально приспособленных для этого колясках. У них есть швейный кружок, изготавливающий одежду для бедных. Он регулярно проводит собрания своих членов, принимает на них решения с соблюдением всех необходимых формальностей, и дело там никогда не доходит до кулачных драк или поножовщины, как это случается порой на собраниях вполне здоровых людей. В этих занятиях больные растрачивают запас раздражительности которую они иначе обратили бы против самих себя, своей одежды и мебели. А так они веселы, спокойны и физически здоровы. Раз в неделю у них бывают балы, в которых доктор и его семья, а также все сиделки и надзиратели принимают деятельное участие. Они то расхаживают, то танцуют под веселые звуки пианино, а время от времени какой-нибудь джентльмен или леди – уже проявившие ранее свои способности, развлекают собравшихся пением, которое никогда в критических пассажах не переходит в писк или вой, как я того, признаться, опасался. Собираются здесь на эти празднества довольно рано, в 8 часов подается чай, а в 10 все уже расходятся. Везде и во всем преобладают необычайная вежливость и благовоспитанность. Больные перенимают тон от своего врача, а он ведет себя с ними точно сам лорд Честерфильд. Эти рауты, как и всякий бал, в течение нескольких дней служат дамам богатой темой для бесед, а мужчины до того жаждут отличиться на очередном собрании, что порой их можно застать где-нибудь в уголке, когда они репетируют па, чтобы блеснуть на танцах.